Оркестр гремел во всю мощь. За девушками шли мужчины в потёртых, шитых золотом костюмах. У них был деловой вид, и на приветствие публики они отвечали лёгкими поклонами. Девушки-мотодоры были взволнованы и низко кланялись. Шествие заключало пара лошадей в упряжке. Лошади были предназначены для того, чтобы увозить убитых быков. По рядам ходили продавцы, разнося в вёдрах бутылки с фруктовой водой. И крошечные флакончики виски. Маленький худощавый черный бык выбежал на арену. Игра началась. Под самыми нашими местами стоял в особой деревянной загородке худущий мексиканец со шпагой, которую он вытирал холщовой тряпкой. Эту шпагу передают т о р е а д о р у перед решительным ударом. Не будучи з н а т о к а м и и любителями тавромахии, мы воздержимся здесь от употребления специальных терминов, тем более что они нам неизвестны.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 но даже когда он пришел в ярость и тогда он немедленно успокаивался, как только его оставляли в покое. Во всем этом зрелище самым тяжелым было то, что бык не желал умирать и боялся своих противников. Все-таки его разгневали и он напал на девушку Ториадора. Она не успевала у в е р т ы в а т ь с я и бык несколько раз столкнул ее своим сильным боком. Девушка делала гримасы от боли, но продолжала размахивать красным плащом. Перед глазами быка он толкнул ее рогами, повалил на песок и прошел над ней. Внимание быка отвлекли опытные спокойные мужчины. Тем временем девушка встала и, п о т е р я я ушибленные места, направилась к загородке, где находился охранитель шпаг. Теперь мы видели ее близко, на расстоянии метра. Она тяжело дышала, ее п а р х а т н ы й ториадорский жилетик лопнул по шву, на скуле была царапина.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 Девушка заплакала от досады, стыда и боли. Публика была недовольна. Только потом, когда вторая сестра Ла Кордобестита убивала следующего быка, первые дали возможность реабилитироваться, и она довольно ловко несколько раз пропустила быка мимо себя на сантиметр от бедра, обманув его красным плащом. Раздались аплодисменты. Девушка снова расцвела и о т в е с и л а публике несколько балетных поклонов. Худущий мексиканец деловито вытирал тряпкой окровавленную шпагу, которая вернулась к нему. Лошади у в л о к л и мертвое животное, и на арену выпустили третьего быка, такого же небольшого и черного, как и первый. И этот бык знал, что с ним хотят сотворить что-то недоброе. Его тоже было жалко. Лакордобестита резала его тоже мучительно долго и неловко, и в конце концов его тоже добили кинжалом.